Такова история Розенкрейцеров, так было и во множестве других случаев. Среди подобных псевдо -тайн встречаются, по иронии судьбы, настоящие тайны, о которых посвященные вообще не догадываются. Это случается, к примеру, в обществах, которые изначально заимствовали свои тайны из алхимической традиции. Потребность в таинственности – неотъемлемая примитивного сознания. поскольку причастность к тайне служит своего рода цементом для общественных отношений. На социальном уровне тайны с успехом компенсируют недостаточность отдельной личности, которая всегда, отделяя себя от других, в то же время вынуждена жить в постоянном поиске в своей исходной бессознательной идентичности с другими. Таким образом, исполнение человеком своего предназначения осознание своей уникальности, результат долгой почти безнадежной воспитательной работы. Поскольку даже те немногие, кого опыт инициации, причастность к тайне в каком-то смысле выделяет, в итоге стремятся подчиниться законам групповой идентичности, хотя в этом случае начинает действовать механизм социальной дифференциации. Тайное общество, некое промежуточное звено на пути к индивидуации. Мне думается, что дифференциация – механизм коллективный, когда мы еще не осознали, что выделить себя из массы окружающих и самостоятельно встать на ноги – задачи индивидуальные, единственная в своем роде. Всякого рода коллективная тождественность, например, членство в организациях, приверженность к измам и прочим, Уводит нас в сторону. Это костыль для хромого, щи для трусливого, постель для ленивого, детские ясли для безответственного, в равной степени убежище для несчастного и слабого. Это тихая бухта для потерпевшего крушения, лона семьи для сирот, земля обетованная для разочарованных странников и усталых пилигримов, пастух и надежная ограда для заблудших овец. мать, дающая жизнь и пищу. Поэтому считать это промежуточное звено за поднёй было бы ошибкой. Напротив, она долгое время являлась единственной возможной формой существования личности. Хотя сейчас, как никогда прежде, нам угрожает именно обезличение. Могущество коллективной тождественности никто не ставит под сомнение в наши дни. и многие вправе считать ее своей конечной целью. Поэтому любые попытки напомнить человеку о его самоопределении, самосовершенствовании и самостоятельности выглядят дерзкими, ничем не оправданными, вызывающими и просто бессмысленными. И все же может произойти такое, что у человека по ряду причин возникнет необходимость решиться самостоятельно пойти по пути, уводящим от привычных форм и образов, рамок и покровов. Самый дух и образ этой жизни перестанет удовлетворять его. И тогда он пойдет один и сам станет своим обществом. Он сам будет являть для себя некое множество, множество мнений и тенденций, причем не всегда они будут расположены в одной плоскости. Он действительно окажется не в ладах самим собой, пытаясь примирить свою множественность с некой общей необходимостью, столкнется с огромными трудностями. Даже если внешне он защищен промежуточными социальными формами, против внутренней множественности он бессилен. И этот внутренний разлад может заставить его смириться, свернуть с пути, сделаться таким, как окружающие. Как и члены тайных обществ, уклонившиеся от недифференцированной коллективности, личность на своем одиноком пути нуждается в тайне, которую по разным причинам ей нельзя или она не может раскрыть. Такая тайна поддерживает личность в обособленности ее замыслов. Для многих эта обособленность становится непосильной ношей. К таким принадлежат, как правило, невротики, которые по поневоле играют в прятки с другими и сами с собой, и не способны принять всерьез, что бы то ни было. В конце концов они приносят в жертву эту обособленность в пользу некой общей уравнительности, что, безусловно, приветствуется окружающими. В этом случае здравый смысл не в состоянии сопротивляться, и лишь тайна, разгласить которую невозможно, страшно. или нельзя выразить словами, могут принять за безумную идею. Лишь она способна воспрепятствовать неизбежному и остановить деградацию.